И держитесь противоположной стороны улицы. Но и так и сделал, и при свете фонарей увидел удаляющуюся фигуру девушки, уже значительно его опередившей. Придерживаясь все время другой стороны улицы, он приблизился к ней настолько, насколько считал благоразумным, чтобы удобнее было за нею следить. Раза два или три она тревожно оглянулась. а один раз приостановилась, желая пропустить двух мужчин, шедших за нею. Казалось, она набиралась храбрости по мере того, как шла дальше, и теперь шагала более твердо и уверенно. Шпион соблюдал между нею и собой все то же расстояние и шел, не спуская с нее глаз. Глава 46 Свидание состоялось. Церковные часы пробили три четверти двенадцатого, когда на лондонском мосту появились две фигуры. Одна, шедшая впереди торопливым и быстрым шагом, была женщина, которая нетерпеливо озиралась, словно поджидала и отыскивала кого-то другого. Другая фигура — мужчина. пробиравшийся в самой густой тени, какую только мог найти, и издали, принаравливавший свой шаг к ее шагам, приостанавливаясь, когда останавливалась она, и двигаясь вперед, как только она шла дальше, но и в пылу преследования не позволяя себе нагнать ее. Так перешли они по мосту из Мидлсекса. на осаройскую сторону, как вдруг женщина, с тревогой, заглядывавшая в лиц прохожих, по-видимому, обманулась в своих надеждах и повернула назад. Она повернула внезапно, но тот, кто за ней следил, не был застигнут врасплох. Забившись в одной из ниш над быками моста и перегнувшись через перила, чтобы получше спрятаться, — Он выждал, пока она не прошла по противоположному тротуару. Когда она оказалась впереди его примерно на таком же расстоянии, как и раньше, он потихоньку вышел и снова последовал за ней. Почти на середине моста она остановилась. Остановился и мужчина. Ночь была очень темная. Погода стояла плохая, и в этот час и в таком месте людей было мало. Немногие прохожие быстро шли мимо, по всей вероятности не замечая ни женщины, ни мужчины, который не терял ее из виду и уж, конечно, не обращая на них внимания. Не такой был у них вид, чтобы привлекать докучливые взоры тех лондонских нищих, которые случайно проходили в этот вечер помсту в поисках какой-нибудь холодной ниши или лачуги без дверей, где можно преклонить голову. Оба стояли молча, ни с кем не заговаривали, и никто из прохожих не заговаривал с ними. Над рекой навис туман, сгущая красные отблески огней, которые горели на маленьких судах, пришвартованных к различным пристаням. И в тумане мрачные строения на берегу казались еще более хмурыми и расплывчатыми. Старые закопченные склады по обоим берегам реки поднимались, тяжелые и сумрачные, над тесным скопищем крыши карнизов и мрачно взирали на воду, слишком черную, чтобы отражать даже их громоздкую массу. Во мраке виднелись башни старой церкви Спасителя, и шпиль церкви, Сент-Магнуса — древние стражи-гиганты старинного моста. Но лес мачт внизу, и густо рассыпанные шпили церквей вверху были почти скрыты от глаз. Девушка беспокойно прошлась несколько раз взад и вперед. За ней все время пристально следил притаившийся от нее наблюдатель. Наконец тяжелый колокол собора святого Павла. возвестила о смерти еще одного дня. Полночь спустилась на многолюдный город, на дворец, на ночной винный погребок, на тюрьму.